В одной из книг я нашел описание деревьев с красными остроконечными листьями. Оказывается, есть пурпурная разновидность персика, и она названа так именно за постоянный ярко-красный цвет листвы. Описание рощи Гласир заставило меня искать Асгард далеко на юго-востоке от Скандинавии, там, где можно найти деревьев. персик с красными листьями похожими на ингли и эта особенность дерева отмечена в ведических мифах В близ у седона этот вид персика не выдерживает холодных зим на такие деревья могли украшать города Закавказья и Персии Персиковые деревья почитаются как священные в Средней Азии на Ближнем Востоке в Иране По верованиям древних китайцев в раю растет персиковая роща, плоды которой даруют бессмертие. Крышу Одинова чертога, согласно с младшей Эдди, украшали позолотенные щиты. Золотые щиты по архитравах домов богов характерные черты древнегреческой и эллинистической архитектуры. Смотрите античные описания Парфенона в Афинах, храма Зевса в Олимпии и другие. Историко-культурой давно отмечены поразительные совпадения в германской, скандинавской мифологии и мифологии арий и Ирана, несводимые лишь к общим индоевропейским корням этих народов. Да, такие совпадения на лицо. Боги Ахуры в древней иранской мифологии соответствует Асхам. У источника Адвесы уры произрастает мировое древо. Оно известно под разными названиями. Это в древнем Иране. А в Скандинавии это древо называлось Ясенем. нимгин до России а источник урдам на мировом дереве живёт царь птиц Сэнмура на вершине ясеня Индрасиль сидит царь птиц мудрый орёл Фиялар золотой век по мнению иранцев сменится жестокой борьбой сил зла и добра добрых и злых богов и духов мир погибнет Скандинавские источники воспроизводят эту схему. К концу мира наступит страшная зима. Скандинавские источники уточняют: зима будет длиться 3 года. Боги будут бороться с чудовищем, у иранцев это прежде всего чудовищный дракон Дахака. У скандинавов мировой змей Ёрмунганд. Источники согласно утверждают, мир погибнет в огне, но после гибели мира наступит его возрождение. Можно отметить много, почти буквальных совпадений. Между тем, основу древней иранской мифологии отделяют от записей Снории Стурсона более полутора тысяч лет. Отмечено также, что конец мира – Рагнарог, по-исландски «гибель богов», за которым следует возрождение и обновление мира, в древне-скандинавской мифологии связан с катастрофическими сейсмическими явлениями. Происходит землетрясение, дрожит и падает назем мировой ясень и гдрасиль, и вырывается на свободу хтонические подземные чудовища. горит и рушится Валгалла и так далее. Хотя согласимся, Скандинавия не самый сейсмоопасный регион. Следы контактов сохранились и в языке. Имя скандинавского божества, олицетворяющего огонь, Сурт, по древнеисландски значит чёрный. а по древнеирански красный что более соответствует его огненной сути и подобных примеров немало